Ляхову даны были указания относительно организации местной власти, и он стал осуществлять их практически с середины января. Само же положение очень долго вырабатывалось детально в недрах комиссий особого совещания, претерпевало частичные видоизменения, и только к концу мая появился официальный его проект». В общем, система управления намечалась следующее. Высшая гражданская и военная власть в крае принадлежит главноначальствующему и командующему войсками, который по второй своей должности подчинялся непосредственно главнокомандующему вооруженными силами Юга России, а по первой – особому совещанию. При главноначальствующем состояли помощники, из которых один по горским делам, выбираемый, как и члены совета при нем, на общем горском съезде. Территорию края составляют области Терского войска и Дагестанское. Четыре горских округа – Кабарда, Осетия, Ингушетия, Чечня – и выделенные в особые административные единицы – Градоначальство, Владикавказское, Грозненское и Минераловодский район. Терек получал широкую автономию, аналогичную той, которая была составлена для Кубани. Терское войско, говорилось в основных положениях, пользуется правами автономии во внутренних своих делах и управляется в этом отношении на основании законодательных постановлений, издаваемых войсковым кругом при посредстве круга выборного войскового атамана, правительства и других органов, которые будут учреждены войсковым кругом. Дела общегосударственные, перечень тот же, что для Кубани, разрешаются в порядке законодательства и Верховного управления главнокомандующим вооруженными силами Юга России. В порядке же подчиненного управления ведаются главноначальствующим Терско-Дагестанского края и иными подлежащими органами. В порядке военного управления Терское войско и его войсковое начальство подчиняются главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Распоряжения главнокомандующего приводятся в исполнение через командующего войсками в крае. Во главе каждой горской народности стоит правитель по выбору народа и при нем совет, также из выборных. Они ведают делами местного управления, хозяйства и вопросами культурно-бытовыми. Сохраняются и шариатские суды, правители подчиняются непосредственно главноначальствующему. Круг деятельности этих органов точно установлен не был, и фактически горские племена пользовались полнейшей самостоятельностью.